Глава пятая. Перри. Утром мне показали мое рабочее место. Небольшое пространство в самом углу у окна, выходящего на сторону парковки. Серый стол и твердый офисный стул. На столе стояла коробка с какими-то листами и папками. За перегородкой находился еще один стол. Это было место Джея, парня, отвечающего за новости и репортажи о футболе. Я заглянула к моему новому знакомому. Серые перегородки по бокам, как и его стол, были обклеены плакатами в стиле ретро, над столом висела доска для маркеров, вся заполненная разноцветными стикерами, На самом столе было штук пять фигурок футболистов и парочка фигурок-супергероев из одной популярной киновселенной. Я не очень любила такие вещи, они только пыль собирают. Однако и у меня была одна фигурка — мини-копия хоккеиста, моего Майка. Когда-то она была куплена в шутку — но совсем скоро стала неотъемлемой частью моего рабочего стола. «Эй, коллега!» — тихо позвала я. «Можно на минутку?» Моргнув несколько раз, Джей кивнул, захлопнул лэптоп и встал со стула. «Что такое?» Вместе с ним мы подошли к моему столу, и я указала ему на коробку с чужими вещами. «Это, я так понимаю, принадлежит корреспонденту, который работал здесь до меня?» Джей бесцеремонно уселся за стол и принялся вытаскивать чужие бумаги из коробки. Роб ушел несколько месяцев назад. Когда он покинул нас, был как раз конец хоккейного сезона, а следом и чемпионат мира по хоккею. Репортажи вела Дарси, а она, между прочим, специализируется на рестлинге. «Мне жаль», — тихо сказала я. «Должно быть, Роб был очень хорошим человеком». Джей загнул губы и раскрыл синюю папку. «Ну, как тебе сказать? Жуткий скряга и зануда. А еще он любил опаздывать». Я какое-то время молчала, сомневаясь, спрашивать мне или нет, но внутреннее любопытство победило. А отчего он умер? Джей замер и окинул мое лицо непонимающим взглядом. Умер? Ну, ты сказал, что он покинул вас? Нет, ты все не так поняла. — засмеялся он. — Роб не умер. Переехал в Мичиган. Я была сильно удивлена тем, какую формулировку подобрал Джей, чтобы описать чей-то переезд. — Ладно, — лишь ответила я, будто только что не похоронила незнакомого мне человека. — И что мне делать со всеми этими вещами? «Может, отправить их ему с службой доставки?» Джей покачал головой и встал из-за стола. «Не думаю, что они ему нужны. Роб не собирался больше заниматься спортивной журналистикой. Я же говорю, он скряга и не оставил бы нужные вещи». «А это что такое?» — спросила я, указывая на один интересный листок. Здесь были собраны все игроки дьяволов, за исключением моего майка и еще одного парня новичка, перешедшего из Ванкуверских ракет. Напротив большинства игроков стоял зеленый кружок, у пятерых стоял желтый, и только около зверя был красный. Джей выхватил листок из моих рук и пробежался по нему внимательным взглядом. Я заметила, что и на других листах, где значились остальные хоккейные клубы, есть такие же круги. «Так Роб помечал общительность хоккеистов», пояснил Джей, возвращая листок мне в руки. «В каком смысле общительность?» со скептической улыбкой спросила я. «Цвет кругов говорит об открытости и готовности к разговорам» зеленые это те кто всегда дает интервью с желтыми чуть сложнее могут начать набивать себе цену а красные молчуны красным был отмечен только зверь однако молчуном его точно не назвать сколько замечательных вещей он наговорил мне в первую нашу встречу красные не дают интервью удивилась я. Не, не дают никогда и ни за что. Хоккеисты — не самые тщеславные люди, некоторые даже скрытные, но о себе и своей жизни рассказывают многие хотя бы для того, чтобы выразить благодарность родным за их непрекращающуюся поддержку. Поблагодарив Джея за помощь, и, отправив его назад, я решила поискать информацию о звере. Я прошерстила интернет вдоль и поперёк. Ничего. Он не давал интервью, когда был в юниорской лиге. Отмалчивался после первого хэт-трика. Не обмолвился и словом, когда его в 21 год поставили капитаном американской сборной. Зверь молчал, даже когда его команда выиграла чемпионат мира по хоккею и никак не прокомментировал свой рекорд по количеству забитых шайб за чемпионат. Как оказалось, он даже от профессиональных вопросов ускользал. На послематчевых конференциях все вокруг него на цыпочках ходили. Либо его эго было такого размера, что запросто могло стать еще одной вселенной, либо зверь не хотел внимания к своей персоне. Все, что было известно о Максе, так это его рост, вес, заслуги в спорте и место рождения. А родился он в Вашингтонском Сиэтле. Кто же ты такой, Макс Паул? Ответ на свой вопрос я нашла чуть позже, когда оказалась на арене, чтобы посмотреть матч «Дьяволов» с королями Нью-Йорка. С моим новым знакомым и коллегой Итоном мы отсняли несколько репортажей и поговорили с ребятами из клуба. Итон предложил посмотреть игру с «Зоны для прессы», но я отказалась, отдавая предпочтение трибунам. Помимо репортажа, мне нужно было отследить самые яркие моменты матча, чтобы в первые 15 минут после окончания игры написать сносную коротенькую статью-обзор и отправить ее редактору, которая, в свою очередь, опубликует ее на сайте. Я была в восторге, потому что все яркие моменты матча принадлежали Максу. Он был настоящим профессионалом. То, как он филигранно ассистировался командником или шел в атаку сам, заставляло меня трепетать, вжавшись в неудобное сидение. Невероятное зрелище. Такой поистине завораживающей игры я давно не видела. Хоккеисты обычно делятся на два типа. Первые — здоровяки. Высокие, широкоплечие, с мощными ногами и огромными руками. Одним словом, парни больших размеров. Они делают то, от чего жаждущая толпа приходит в дикий восторг, обращаются с противниками, как с расходным материалом. Огромные и устрашающие, словно гора. Их тела, Это наглядный образец для изучения мужской мускулатуры. И они превосходно выполняют свою функцию, чаще всего играя на позиции защиты. Их главная задача — не забивать, а внушать страх в противника и создавать помехи и препятствия. Забивают другие ребята — ловкачи. Как правило, Эти парни ростом не выше 188 сантиметров, не такие широкие в плечах. Чаще всего они играют на позиции нападающего и обходят соперников на льду с кошачьей грацией и изяществом. Настоящие мастера и виртуозы. Их навыки и хоккейные клюшки рождают самые красивые голевые передачи и чистые голы. Примечание. Голевая передача передача, пас одного игрока другому перед голом. Скажу честно, я обожаю наблюдать за движениями бомбардиров. Примечание. Бомбардиры результативные хоккеисты, нападающие. Зверь был другим. Обладая огромными габаритами и ростом в 194 сантиметра, он был центральным и правым бомбардиром дьяволов. Он впечатывал противников в стекло, вбивал их в лед, а далее перехватывал шайбу и бил точно в цель. Зверь относился к особой категории. Он был богом на льду. Именно поэтому каждый владелец клуба НХЛ хотел его себе. С Максом готовы были заключать контракты на поистине гигантские суммы, таких как он — единицы в современном хоккее. Мой парень, например, левый нападающий, и рост его составляет 187 сантиметров. Он ловкий и быстрый, Однако против зверя ему не выстоять. Громкий сигнал объявил об окончании матча. Толпа на трибунах начинала бесноваться. «Дьяволы» выиграли со счетом 4-1, а это значит, что сейчас среди особо буйных фанатов может начаться потасовка. Поэтому я поспешила убраться с трибун. Через некоторое время, когда хоккеисты привели себя в порядок после матча, началась пресс-конференция. За трибуной уселись Ник Эшбрук, лево нападающий команды, и Зверь. Ник практически не привлек моего внимания, в отличие от Макса. Волосы Паула были все еще влажными после душа. Он зачесывал их назад, но непослушные пряди выбивались и спадали на лоб. Гладко выбритые щеки заолели, что сильно выделилось на бледном лице. Свободная черная худи с логотипом клуба не могло скрыть его бугристых мышц и стальной, как у Супермена, груди. Низкий ворот открывал вид на его крупные ключицы, жилистую шею и милую ямку основания шеи. Я старалась прогонять из головы мысли о том, как потрясающе он выглядел, но предатели лезли в мою голову снова, заставляя меня раз за разом скользить взглядом по его прямому носу, сжатым губам и точенному подбородку». Павел скучающе оглядывал зал для конференций, пока не дошел до моего лица. Темная бровь едва заметно дернулась. Я замерла, пойманная в капкан холодных голубых глаз. В течение нескольких долгих секунд он разглядывал моё лицо, но затем Ник что-то шипнул ему. И тогда Макс потерял ко мне всякий интерес. «Давайте начнем, раздался голос представителей команды, и на хоккеистов посыпались вопросы. Во время конференции я избегала смотреть на него. Почему-то зверь вызывал в моей душе странное волнение. Лишь раз мне удалось задать вопрос, ведь меня перебивали и игнорировали. Все дело в том, что в этом зале сидели одни мужчины. Было неприятно осознавать, что только меня здесь не считают журналистом. Я помню истории Робин Херман, журналистки «Таймс». Примечание. Робин Херман, американская писательница и журналистка. Она была первой женщиной-спортивным журналистом газеты «Нью-Йорк Таймс». Она активно боролась за права журналисток в мужской среде обитания. Во время работы ей пришлось столкнуться со многими неприятными вещами в мужских раздевалках. Ее выгоняли, оскорбляли и грубили ей. Хоккеисты могли посмеиваться над ней и ее коллегами-женщинами, могли дурачиться. Специально выходили из душевой обнаженными, провоцируя, и делали странные непонятные вещи. Например, когда игрок одного клуба в присутствии журналисток сорвал полотенце с сокоманника. Враждебное отношение к журналисткам в хоккее сохранилось. Поэтому представительницы прекрасного пола редко шли работать с журналистами в мужской вид спорта. Пресс-конференция была окончена, и я отправилась на поиски моего майка. Он хорошо сыгрался с командой и внес вклад в первую победу дьяволов в этом сезоне. Сама не заметила, как вышла к Карене С десяток персонала скалы убирали трибуны после матча. Одинокие стаканчики и обертки из-под еды валялись между рядами. В самом низу я заметила чьи-то широкие плечи. Это был Макс. Он сидел в первом ряду и смотрел на лед. Через два сиденья от него на полу лежали сто долларов одной купюрой. Я тихо подняла их и подошла к зверю. «Думаю, мы должны познакомиться», — сказала я, возникая прямо перед ним и загораживая Пауэллу обзор на ледовую арену. Он долго смотрел на пояс моих свободных джинсов, и заправленную в них объемную футболку. Очень медленно, даже лениво, голубые глаза поднялись выше, сталкиваясь с моими зелеными. «Лучше не думай», — сказал он. «Что?» Зверь встал, возвышаясь надо мной, и сунул руки в карманы спортивных штанов. Мне пришлось вскинуть голову, чтобы посмотреть на него. Я невольно вжала шею в плечи от столь сильного давления, которое оказывали на меня его габариты. «Я друзей не ищу», — холодно бросил он. До меня донесся чистый запах его кожи и мужского свежего геля для душа. Вместе со страхом неизведанного во мне вспыхнуло что-то еще, что-то вроде интереса. Каково дружить с Максом Пауэллом? Всегда ли он засранец или только каждый день? Я не стремлюсь стать твоим другом, но если я буду часто с вами работать — что нужно быть знакомыми, — поспешила ответить я. В прошлый раз его глаза были замутнены алкоголем, теперь они были ясны, как солнечное утро после грозового дождя. Я вздрогнула, чувствуя мурашки на коже. «Это холод Тарены так влияет на меня? Или его взгляд?» «Кому нужно?» «Ты издеваешься?» — не понимала я. Он дернул подбородком, что, как я полагаю, означало «нет». «Черт возьми!» «Я хотела настучать по его большой и самодовольной голове!» «Какой же тяжелый человек передо мной стоял!» «Я ему не свадьбу предлагала!» а просто познакомиться, потому что я профессионал и хочу со всеми игроками и дирекцией клуба выстроить адекватные, строгие, но теплые профессиональные отношения. Пересилив то, что ядовитыми потоками заструилось в моей груди, я вытянула руку вперед. Меня зовут Перри. Как Перри утконос? Спросил он, заставляя меня одной фразой прийти в еще большее возмущение. Примечание Перри Утконос мультипликационный персонаж мультсериала Финис и Ферб, Утконос, ведущий двойную жизнь. Нет, фыркнула я. Знаешь. «Мне не нравится, когда со мной разговаривают в таком тоне». «Тогда удачи, Пэрри бросил он и развернулся, чтобы уйти. «Я не утконос», — выкрикнула я. «И, кстати, ты уронил сто баксов». Он остановился, пошарил в карманах штанов, затем лениво взглянул на меня через плечо. «Оставь себе», — ответил зверь. «Ну уж нет». Я резко подошла к нему и сунула руку в карман его штанов, случайно касаясь его бедра и... Даже думать не хочу, чего еще я могла там коснуться, определенно чего-то большого, как и он сам. Это было... Неловко к моим щекам прилил жар. Он обернулся и все с тем же безразличием в глазах наклонил голову, как бы задавая мне вопрос. В такие моменты нормальные люди говорят «спасибо», напомнила я, маскируя за раздражительностью свою растерянность. Я не просил этого делать. Нормальные люди также не делают то, о чем их не просят. Это называется вежливостью. На щеке Макса едва заметно дернулась мышца, как если бы я могла хоть на секунду вывести его из себя. Если после этого ты требуешь благодарности, то к вежливости это не имеет никакого отношения. — сострил он. Я была так зла, что начала дышать, как самый настоящий буйвол, а Макс казался спокойным и непробиваемым, как бетонная стена. Однако никто из нас не решался прервать зрительный контакт. «Дай мне интервью», — дерзко потребовала я. С такими парнями, как Пауэлл, нужно общаться на их языке. Я все сказал на пресс-конференции. Ты не записала, и тебе нужно по два раза повторять? Мне нужно не такое интервью, — покачала головой я. А какое? Личное. Пауэлл мгновенно ощетинился. «Нет». «Почему?» Он отошел от меня на шаг. «Я не говорю о личном журналистами». «И, кстати, не выходи ко льду, одетая, как типичная калифорнийская девчонка». Бросил напоследок зверь и ушел, оставляя меня одну. Его фраза по поводу калифорнийской девчонки — Это просто случайно брошенные слова? Или он все-таки знает, кто я?»